На некотором расстоянии от кустарника, в котором нянюшка Як приобщалась к природе, раскинулась безмятежная под тихим осенним небом озеро. В камыше умирал лебедь. По крайней мере, ему пришло время умереть. Однако возникла непредвиденная заковыка. Смерть, утомившись, присел на бережку. — Послушай, — сказал он, — я знаю, есть определенный порядок. «Лебеди перед смертью поют. Поют всего один раз в жизни и как раз передо мной. Именно отсюда и пошло выражение «Лебединая песня». Как трогательно. Давай попробуем еще раз». Из тенистых закоулков своего одеяния он извлек камертон и слегка тронул его косой. «Вот нужная нота». «Не-а», — ответил лебедь, качая головой. «Почему?» Тебе что-то не нравится? Наоборот, мне тут очень нравится, сообщил лебедь. Увы, ничего не могу поделать. А тебе известно, что я ударом крыла легко ломаю человеку руку? Может, я начну, а ты подпоешь. Знаешь, сиренадут солнечные долины. Дряни из слюнявых фильмов. Я, между прочим, лебедь. Тогда, может, коричневый кувшинчик? Ха-ха-ха, хе-хе-хе, звяк-звяк. — И это называется песня. Лебедь разгневанно зашипел и, качнувшись всем телом, переступил с одной перепончатой лапы на другую. — Не знаю, откуда ты родом, мужик, но в наших местах в музыке разбираются куда лучше. — В самом деле, так, может, продемонстрируешь меня? — Не-а. А. — Проклятие. — Думал поймать меня, — произнес лебедь. — Хотел нагреть. Думал, я расслаблюсь, Исполни тебе пару тактов песни Коробейника из Лоэн-Лебди, да? Никогда не слышал. Что за песня Коробейника такая? Лебедь сделал глубокий, усердный вдох. Ну та самая. Она еще начинается. Терезать мой горло, бить ты С удовольствием, произнес смерть. Коса рассекла воздух. Вот гадство. Мгновением спустя... Лебедь вышел из своего тела и взъерошил перья на белоснежных, но теперь уже слегка прозрачных крыльях. — Ну и что дальше? — спросил он. Тебе — Тебе решать. Это вы должны решать сами.